Глава 29 Придерживаясь заведенного распорядка, Игорь Колчин сразу после пробуждения 15 минут добросовестно разогревал мышцы утренней зарядкой. Многие годы физическая нагрузка, с которой он привык начинать день, помогала ему ускорять переход от сонливой ленности к активной деятельности. Чудо произошло по расписанию и сегодня. Ощутив заряд бодрости, Колчин направился в душ, по дороге остановился перед большим, встроенным в дверцу шкафа зеркалом и поиграл бицепсами, придирчиво рассматривая себя в отражении. Отлично! Ниже ринки. Сплошная мышечная масса. Идеальный вес. Поджарая фигура. Все как годы и десятилетия назад. Приятно все-таки блюсти себя. Конечно, на одной физкультуре таких результатов не добиться. Понимая это... Журналист не пренебрегал изнуряющими тренировками в зале, но в периоды, когда расследования занимали все свободное время, утренняя гимнастика вполне справлялась со своей задачей. Повысить колчину трудоспособность и качество жизни. Немного упражнений на гибкость, немного силовых, пара 20-килограммовых гантелей и турник, встроенный в дверной проем. И вот уже ты готов к труду и обороне. Осталось завершить все холодным душем. Так повелось со времен службы Колчина в армейском спецназе, и он не видел причин менять сложившуюся повседневную рутину. Выйдя из души, журналист поставил на огонь чайник, от души сыпанул в кружку растворимого кофе и, не дожидаясь, пока вода вскипит, плеснул к кофейному порошку, немного холодной, энергично помешивая раствор. Заваривать таким образом кофейный сублимат – сначала разведи водой, затем долей кипятка – он также научился в армии, равно как и завел предпочтение пить порошковый, а не молотый кофе. Именно такой входил в армейский паёк, и другого в условиях выполнения поставленных задач достать порой было негде. Колчин наполнил кружку и приготовился сделать первый глоток. Жизнь была изумительно прекрасна этим весенним утром. За окном, прячась в ветвях деревьев, щебетали проснувшиеся птицы. Первые солнечные лучи проникли в квартиру журналиста, преодолев барьер оконных жалюзи и раскрасили стены причудливыми полосатыми тенями от них. Кофе по армейскому рецепту вот-вот должен был коснуться рецепторов Колчина. Внезапный телефонный звонок прервал заведенный ритуал. Недовольно поморщившись, журналист лениво подвинул к себе смартфон, лежащий на столе, и, разглядев имя вызывающего абонента на экране, сразу же отставил кружку. «Хай, Хоуми!» – послышался из трубки знакомый, немного протяжный из-за дальнего расстояния голос. «Представляю, что у тебя сейчас за кофефейс!» «Ты же знаешь, по утрам я свеж, как майская роза», – парировал в ответ на дружеское ерничание говорящего Колчин. Это напористо и чуть в нос произношение журналист безошибочно узнал бы «Разбуди его среди ночи». Впрочем, чаще всего звонки от Майкла Бейкера и поступали глубоко за полночь, сказывалась многочасовая разница во времени между Нью-Йорком и Москвой. Звуки голоса Бейкера неизменно заставляли Колчина сдерживать улыбку. Коллега-журналист, американец, не упускал случая употребить то или иное жаргонное словечко. Предельно корректный в разговорах с важными собеседниками и виртуозно владеющий письменной речью, в дружеских беседах Бейкер отрывался по полной, не сдерживая себя в использовании сленга, характерного для афроамериканских кругов США. Сказывалось происхождение американца, выросшего в Джамайке, южной, самой криминальной части Нью-Йоркского района Куинс. Разные части Куинса населяли как маргиналы, так и белые воротнички, работающие в Манхэттене. Уровень преступности в Джамайке был так высок, что этот микрорайон избегали посещать и туристы, и местные. «Я человек простой», — говорил Бейкер. «Эбоникс напоминает мне о корнях, не дает стать гордым и чванливым». Корни американца в данном случае могли быть исключительно социальными. Ведь выросшие в среде преимущественно черных одноклассников, чьи родители по большей части сидели на социальных пособиях, а старшие братья делали криминальные карьеры, Бейкер был белым. Вопреки всему, белый парень не влился в ряды маргиналов, не преуспевших в жизни, не позволил травить себя, а, напротив, снискал уважение соседей, проявил усердие в учебе и успехи в дальнейшей журналистской карьере. Бейкер был тем, кто полностью воплощал собой понятие «американская мечта». Симпатичный, талантливый, успешный. То, где он провел юные годы, Выдавала лишь Эбонингс, ностальгически сохраняемый им в обыденной речи. Колчин подозревал, что сленг «Черной Америки» Бейкер употреблял в общении с ним и в просветительских целях тоже, чтобы в США Колчин мог бы изъясняться с местными не на полумертвом языке учебников, а на живом, уличном, американском, английском. Американец Бейкер был склонен к присущим этой нации мессианству и наставничеству. Да что говорить. Если армия стала для Колчина школой жизни, то благодаря Бейкеру журналист стал тем, кем он стал. Именно американец заразил его идеей стать журналистом-расследователем и научил базе. Они познакомились -то в армии больше 20 лет назад, когда в составе миротворческого контингента войск каждый от армии своего государства оказались на территории Союзной Республики Югославии, в прогремевшем на весь мир местечке Косове. Поначалу отношения американцев и русских не сложились. После завершения Косовской войны российской стороне, хоть и приглашенной работать в составе миротворческой миссии, отказывали в предоставлении отдельной зоны ответственности. Однако русские продемонстрировали свою решительность и силу в этом вопросе. Совершив марш-бросок на ключевой косовский город Приштину, они заняли аэропорт и организовали блокпосты, опередив своими действиями начало десантной операции НАТО. За участие в Приштинском броске Колчин был награжден специально учрежденной медалью. Североатлантический альянс оценил вес российских аргументов, и стороны достигли компромисса. Миротворческие силы Российской Федерации развернулись по всему Косову в рамках отдельной структуры и независимо от НАТО. И это не мешало расположившимся по соседству американским войскам цепляться к русским и задирать их по любому поводу. Американцам не нравилось все. Они смеялись над российской техникой, оружием, формой, худобой военных. Преимущества российской инженерной мысли были доказаны американским коллегам в ходе миссии. Что до военных, то россияне, устав от гопнических выходок соседей по сектору, перестали сдерживаться. и в ответ на очередную провокацию продемонстрировали противникам все имеющиеся в арсенале навыки армейского рукопашного боя. Залезав раны, американская сторона постановила, «Русские сильнее, чем кажутся», и добрососедские отношения между соседями сразу наладились. Но американцы всегда уважали силу. Инициатива наладить контакт с Колчином исходила от Бейкера. Сержант армии США подошел к русскому, когда тот сидел под деревом и, положив армейский планшет на колени, вдохновенно сочинял любовные письма от лица всех бойцов своим девушкам. Будущий журналист обладал литературным талантом, единогласно признанным сослуживцами. Военный с бумагой и ручкой привлек внимание американца, и они разговорились. В следующий раз Бейкер поинтересовался у Колчина, Какую роль в русском языке играет артикль «бля», так часто употребляемый носителями, и каково его правильное использование? Американец искренне интересовался иностранной лексикой и был обескуражен смехом Колчина. Когда все прояснилось, они подружились и после окончания срока службы продолжали поддерживать дружеские и рабочие отношения вот уже более 20 лет. Кому, как ни Бейкеру, мог обратиться Колчин с вопросом об американском концерне Revival Gene Technology. И вот неожиданно американец позвонил сам. Связь была нечеткой, в трубке потрескивала, но не это беспокоило журналиста. Мало ли помех встречает радиоволна на таком расстоянии. Странно было слышать Бейкера в неурочный час. Будучи жаворонком, Американец рано ложился спать. Если он объявился, когда на американский континент уже спустилась ночь, что-то явно случилось. «Ни за что не угадаешь, откуда я звоню», — интриговал Бейкер с другой стороны шарика. «Из Нью-Йорка», — предположил Колчин. «Из Фриска». «Как тебя занесло в Калифорнию», — изумился журналист. «Как будто не ты просил у меня справку по Рэвайл Джин Technology. в свою очередь удивился Бейкер. «Где, по-твоему, базируется крупнейшая биотехнологическая корпорация? пень в Силиконовой долине». «Ты из-за моей просьбы полетел на другой конец страны?» — присвистнул Колчин. «Вот это да! На такой уровень погружения Бейкером в тему он не мог даже рассчитывать». «Конечно, эта работа не должна остаться неоплаченной. С меня компенсация накладных расходов», – пообещал журналист американцу. «Ты знаешь мой номер криптокошелька», – усмехнулся Бейкер. Его шутливый тон был шутливым только отчасти. Собственно, тут возникла небольшая проблема. Он замолк. В трубке что-то зашуршало. Какое-то время было слышно только учащенное дыхание американца – за которым раздавался однообразный фоновый шум. «Что за проблема? Ты из-за нее не спишь?» — не вытерпел Колчин. «И что у тебя там бряцает? Что ты делаешь? Бежишь?» «Я в городе уже, в порту», — прорезался в радиоэфире Бейкер. «Собственно, в этом и заключается проблема. Мы сейчас вдвоем с подружкой Леди Смит прячемся в гребаном заброшенном доке, потому что за мной с самого начала... Как я начал интересоваться эр таскаются какие-то неприятные ребята. Пришлось заманить их в тихое место, чтобы проучить и этих парней, и тех, кто их послал. — Что за хреново осиное гнездо мы с тобой, Ворошим? — вопросил американец, и витиевато выругался. — Может, стоит вызвать полицию? — забеспокоился Колчин. — Какая к дьяволу полиция? — фыркнул Бейкер. — Что они могут? — Сам разберусь. «Майки, ты только будь осторожнее!» – попросил журналист. «Это может быть опасно!» Американец опять зашуршал, вероятно, снова куда-то перемещаясь. Выровняв дыхание, он понизил голос. «Да что там опасного?» «Какая-то шушера беспонтовая, Вансто, презрительно процедил Бейкер. «Было бы опасно, я бы с тобой сейчас не болтал!» Колчин услышал быстро щелчок, подозрительно похожий на звук передергивания затвора пистолета. Кажется, американец решил перейти от слов к действию и послал первый патрон в патронник. И верно. Сейчас объясню по-быстрому пацанам, что нельзя препятствовать работе свободной прессы, сообщил Бейкер. Потом попробую знаменитых местных крабов и вплотную займусь этим чертовым биотехом, «Раскопаю все, вплоть до того, с кем мамы основателей изменяли их папам». «Но они еще не знают, с кем связались», — он сплюнул. «А когда вернусь в 212-й Сити, пришлю тебе самую жирную информацию. Жди!» Пообещал американец и разразился такой отборной нецензурной бранью в адрес противников, что Колчин опешил... и не сразу заметил, как связь прервалась. Журналист какое-то время прижимал смартфон к уху, затем, осознав, что гаджет стал бесполезным, отложил его на стол и поднял к губам кружку. Сделав первый глоток, Колчин недовольно поморщился. Кофе остыл. Еще и птицы замолчали.